Роберт Силверберг Хранилище веков Соглашаясь испытывать первую машину времени, направляемую в будущее, я полагал, что путешествие будет недолгим. Мне предстояло лишь посмотреть, как выглядит Земля через 10 миллионов лет после Рождества Христова и вернуться назад. Вернуться Нежное сладкое слово Сколько раз грезил я возвращением в бурлящий, перенаселенный 2075 год Но судьба распорядилась так, что я принадлежал будущему И пути назад не было Первые эксперименты с машиной времени, проведенные с кроликами и другими животными Дали неплохие результаты И было принято решение пригласить испытателя, то есть меня, и посмотреть, что из этого выйдет. Я помнил усталые напряженные лица вокруг, когда я поднимался на небольшое возвышение, где стояла машина. Откинув тяжелую медную дверь, я забрался внутрь. Все очень нервничали. Казалось, не я, а они рискуют собственной шеей. Впрочем, в их поведении не было ничего удивительного. Успешно ли пройдет перемещение человека во времени, или эксперимент постигнет неудача, на многие годы определяло их научную карьеру. Я же не мог потерять ничего, кроме жизни». После соответствующих напутственных речей и заявлений для прессы мне сказали, что пора трогаться. Все замерли. Я захлопнул дверь, повернул переключатель, как указывалось в инструкции, и компьютеры взяли управление на себя. Я не очень-то верил, что машина заработает, но не задумывался над этим. В любом случае, мое вознаграждение – Оставалось без изменений. Послышался низкий гул. Бородатое лицо профессора фон Брода, наблюдавшего за мной в иллюминатор, задрожало и расплылось. Машина набрала скорость, и лаборатория исчезла. Я был один в серой пустоте пространства-времени. Наручные часы показывали 14.10. По расчетам, мне предстояло провести несколько часов в будущем и вернуться в 2075 год в тот же день в 14.15. Для тех, кто остался в лаборатории, мое путешествие должно было продлиться 5 минут, независимо от того, сколько времени я проведу в будущем. Я уселся поудобнее, ожидая прибытия в назначенное время Скоро мне надоела серая муть за иллюминатором Большой диск на стене подсказал, что прошло немного больше трех миллионов лет То есть я не добрался даже до половины пути Я поднялся и стал осматривать довольно просторную и уютно обставленную жилую капсулу машины я обнаружил неплохую библиотеку сенсорных кассет, проектор, приличный запас пищевых концентратов и внушительную аптечку, где среди множества препаратов оказался и реювенил – удивительное средство, возвращающее молодость. В изумлении я разглядывал найденные сокровища, недоумевая, зачем все это в путешествии, которое должно продлиться менее суток – Вскоре я понял, в чем дело, но это не доставило мне особого удовольствия. Создатели машины позаботились о том, чтобы я ни в чем не испытывал недостатка, если их творение застрянет где-то в будущем. Все-таки полет экспериментальный. Ученые не были твердо уверены, будет ли их машина работать согласно расчетам, и постарались облегчить жизнь бедняге-испытателю, если произойдет непредвиденное, и окажется, что она может двигаться только в одном направлении – вперед. Профессор фон Брод заверил меня, что путешествие и в будущее, и в прошлое – так же безопасно, как поездка на метро. Но, очевидно, некоторые его коллеги испытывали определенные сомнения – И настояли на том, чтобы снабдить испытателя духовной пищей, продуктами и лекарствами Я бросил взгляд на серый иллюминатор Негодуя про себя, что впутался в авантюру Но тут же сообразил, что веду себя глупо Будучи профессиональным испытателем, я попадал и в более опасные передряги Но всегда выбирался из них живым и невредимым В общем, я не имел права жаловаться на неожиданности Которые могли подстерегать меня в пути Должно быть, я задремал Так как пришел в себя от сильного толчка Гудение прекратилось Раздался удар гонга Подняв голову, я увидел, что стрелка на диске Отсчитала 10 миллионов лет Я бросился к иллюминатору Ну что ж, по меньшей мере машина не сломалась Пока было непонятно, где и в какой эпохе я нахожусь Но машина явно покинула стены лаборатории За иллюминатором до горизонта тянулась плоская бесцветная равнина Голая, без единой былинки Вероятно, дожди и ветры сравнялись с землей все горы и холмы. В небе сияло солнце, очень похожее на то, что я видел в 2075 году. Возможно, оно стало не таким ярким, чуть покраснело, но, в общем-то, не изменилось. Прижавшись носом к стеклу, я попытался заглянуть за край машины. Все та же безликая равнина». Я проверил, заряжены ли бластеры Убедился, что все в порядке И, подготовившись таким образом к встрече с сюрпризами будущего Начал открывать дверь Минутой позже я спрыгнул на землю 10 миллионов лет спустя Воздух был чист и сладок Ветерок приятно холодил кожу я не знал, в каком оказался месяце, но погода напоминала позднюю осень, когда легкая прохлада указывает на приближающуюся зиму. Я отошел от машины на несколько шагов. Никаких признаков растительности. Планета исчерпала все ресурсы и была очень молода. Закралась кромольная мысль. «Что, если машина отправилась не вперед, а назад?» и доставило меня в туманное прошлое, когда на земле еще не зародилась жизнь. Но потом, обойдя машину, я убедился, что попал в будущее. Огромное здание выпирало среди равнины, словно гигантский сверкающий зуб, пытающийся проткнуть небо. Этот одинокий небоскреб совершенно не вязался с окружающей его пустынной гладью. Я нерешительно двинулся к нему. В стенах не было ни одного окна, а сами они лучились мягким светом. От небоскреба меня отделялось полмили, и я шел, нарушая звуком шагов первозданную тишину. Подойдя к зданию, я заметил на стене огромные буквы. «Хранилище веков!» — гласила надпись. Ниже виднелись двери. Надпись я решил сфотографировать в качестве доказательства своего пребывания в будущем, а затем направился прямо к дверям, раскрывшимся при моем приближении. Я переступил через порог и по пустынным коридорам понеслось гулкое эхо моих шагов. Я оказался в музее. Последнем музее человечества. Долгие часы, забыв обо всем, я бродил по залитым светом, безмолвным, безукоризненной чистоты залом. Времени было вполне достаточно. Это в соответствии с программой, заложенной в компьютеры, для оставшихся в лаборатории мое путешествие не могло занять больше пяти минут. Экспонаты, представленные в хранилище веков, были столь интересны, что оторваться от них по собственной воле было невозможно. Тут нашлось место всем достижениям цивилизации с самых незапамятных времен. Я видел глиняные таблички — Ножи из пожелтевшей от древности кости Каменные топоры Экспонаты менялись от зала к залу Наскальные рисунки уступили место книгам и машинам Там был и автомобиль, прекрасно сохранившаяся модель Т Самолет, ракета В-2 Самые разные изобретения инженерной мысли Но наш отрезок истории, две с небольшим тысячи лет Составлял лишь малую талику от 10 миллионов на третьем этаже стоял звездолёт. Чуть раньше я нашёл модель своей машины времени. Назначение многих экспонатов мне было неизвестно, о некоторых не хотелось бы и упоминать. Час уходил за часом, а я по-прежнему переходил из зала в зал. Тут были собраны все достижения человека с первых дней его существования на Земле. Но в конце концов мне пришлось прислушаться к голодному зову желудка, и я начал подумывать, не вернуться ли к машине, чтобы перекусить, а потом продолжить осмотр. Однако механически я прошел по коридору, ведущему в следующий зал, обогнул угол, и мой взгляд приковала большая дверь из металла, отливающего цветами побежалости. Подойдя к ней, я прочел... «Величайшее достижение цивилизации!» Я сделал еще шаг, и дверь распахнулась передо мной. «Добро пожаловать, человек прошлого!» Услышал я тонкий бесстрастный голос и вошел в стоящуюся за дверью чернильную тьму. Когда глаза привыкли к темноте, я огляделся в поисках того, кому принадлежал голос, и увидел их. Их было двенадцать, сохшиеся с изборожденными морщинами лицами, словно сошедшие со страниц сказки гномы, они утопали в огромных креслах. Медленно, ритмично поднималась и опускалась грудь каждого Они дышали, не выказывая других признаков жизни «Кто? Кто вы?» Запинаясь, спросил я «Те, кто остался?» Ответил тот же голос И тут я понял, что не слышал ни звука Гномы разговаривали, не раскрывая рта Телепатически «И все?» – изумился я «Нас двенадцать» – продолжил голос «Шесть женщин и шесть мужчин Мы здесь уже тысячу лет И пробудем тут по меньшей мере еще столько же Возможно, когда-нибудь мы и умрем» В последней фразе прозвучала нотка надежды Надежды дряхлого старика на то, что конец все-таки наступит я смотрел на них, последнюю дюжину мужчин и женщин с земли, сидящих в темноте, словно высушенные мумии и ждущих смерти. Цивилизация, так много свершившая, оставившая гордый памятник вознесшихся к небу пустынной планеты. И столь жалкий итог. Двенадцать древних старцев, согласных умереть в любой момент». «Нас было двадцать, когда мы пришли сюда!» Вмешался другой голос. «Восьмерым повезло, но придет день, когда смерть заглянет и к нам, и долгое ожидание окончится!» Я стоял посреди темной комнаты, переводя взгляд с одной мумии на другую. «Как же это случилось? Почему вы сидите и ждете смерти?» «А что нам остается?» — ответил кто-то из них. «Мы состарились», — добавил второй. «Мы не можем рожать детей. Мы чувствуем, что устремления человечества достигли предела и осталось лишь подвести черту». Некоторые из нас живут уже 10 тысяч лет. 10 тысяч лет. Стоит ли удивляться, что они устали от жизни? Просто невероятно. Последние люди Земли в черреве гигантского музея в качестве его главных экспонатов. И с этим ничего не подделаешь. Ничего? Нет, еще не все потеряно, Осенило меня. Я глубоко вздохнул. Никуда не уходите! Крикнул я живым трупом. Я сейчас вернусь. Лишь выбежав из музея и со всех ног помщавшись к машине времени, я понял полнейшую бессмыслицу своих слов. В аптечке я быстро нашел нужные мне ампулы и поспешил назад. Реювенил вот что могло мне помочь. Чудодейственное средство. Еще не поздно повернуть время вспять для последних представителей человеческой цивилизации и вернуть им молодость. Ученые, готовившие полет в будущее, предусмотрительно снабдили меня и реювинилом на случай, если я не смогу вернуться и захочу продлить себе жизнь. Недавно открытое вещество ⁇ чудо нашего века ⁇ освобождало человека от страданий старости, возвращало силы и юношеский задор. Но создатели реювинило и не подозревали, для чего будет использовано их средство. С его помощью я вдохну жизнь в умирающую планету. Что ты собираешься делать? «Я хочу вернуть вас к жизни», — ответил я. «Это лекарство. Возможно, вы не знали о его существовании. Оно создано на заре цивилизации и в 2075 году, в мое время». «Чем оно нам поможет?» «Благодаря ему вы вновь станете молоды. Вы сможете выйти отсюда, заселить землю, раздуть пламя жизни». «Зачем? Зачем начинать все сначала?» Я пропустил мимо этот мрачный вопрос. Мне казалось, что сейчас самое главное Вывести этих состаревшихся людей Из литургического сна Вдохнуть в них энергию Желание продолжить род человеческий И использовать представившуюся возможность Я подскочил к первому из них С трудом нашел бицепс В ворохе одежды Ввел лекарства Затем перешел ко второму Третьему Я делал двенадцатый укол Когда первый из моих пациентов Шевельнулся «Рею винил действовал. Они молодели прямо на глазах!» «Зачем ты это сделал?» — спросил чей-то голос. Я только улыбался, глядя, как розовеют их лица. Объясняться не имело смысла. Позже, став молодыми, они поймут, как прекрасно жить, изучать мир, рисковать, как рискнул я, согласившись испытать машину времени». И я смотрел, как менялся их облик Как с каждой секунды они становились моложе и моложе И тут совершенно неожиданно Мой мозг пронзил сердитый вопрос Какую дозу ты нам ввел? Нормальную дозу, предназначенную для пожилого человека Ответил я «Один кубический сантиметр!» «Безумец!» «Ну почему? В чем дело?» Испугался я «В чем дело?» спрашиваешь ты Холодно процедил голос «За 10 миллионов лет человеческий организм заметно изменился Наши органы совершенствовались, освобождаясь от всего лишнего» «Неужели я ошибся? Действительно, они быстро молодели Слишком быстро!» «Неужели ты не понимаешь...» Ты ввел нам дозу, рассчитанную на ваши примитивные неуклюжие тела, но не на нас. Ты ввел нам слишком большую дозу. Я облегченно вздохнул. Уж в этом-то не было ничего плохого. Ревинил давали людям, достигшим 70-80 лет. Вполне логично, что те, чей возраст исчисляется тысячелетиями, для получения аналогичного эффекта должны получить большую дозу. Поэтому я мог не волноваться. Но сердитые вопросы сыпались, как из рога изобилия. Скоро они кричали все хором, и во мне шевельнулось сомнение. Не совершил ли я ужасной ошибки? А тем временем яростные вопли сменились громким, бессловесным плачем. Через два часа омоложение завершилось, и я смотрел на плоды своих трудов. На двенадцать голых, отчаянно вопящих младенцев. Я превратил в младенцев двенадцать последних людей Земли. И теперь мне не оставалось ничего другого, как заботиться о них. С тех пор прошло 5 лет. Они уже подросли, научились ходить и бегать. Я не решаюсь оставить их и вернуться в 2075 год из опасения, что ученые не пустят меня обратно. Не могу же я бросить на произвол судьбы 12 крошек. Вот я и остаюсь там за 10 миллионов лет и жду... Пока они вырастут. К счастью, в хранилище веков я нашел ползунки и многое не менее необходимое. Полагаю, пройдет еще лет 10, и я смогу оставить их одних, чтобы они начали строить новый мир. Тогда я вернусь в 2075 год. Вот удивятся в лаборатории, когда я выйду из машины времени, постарев на 15 лет. А пока я привязан к будущему Корни лица и нянька Последних людей земли